Глава 9. Глава Катастрофа. Рано утром следующего дня Мастив проснулся от страшного шума. Пася выглянул в окно, но на улице столбом стояла такая пыль, что он смог разглядеть только собственный турник у крыльца, на котором уже болталась назойливая мартышка. Внезапно из пыли на пороге дома возникла Саня и привычно затараторила: "Ты слышишь, Пася?" Что это за гул? И как будто топот. Да не совсем плохо. Меня мама посылает к ритьве, а я даже дороги не вижу в этой пылище. У тебя нет очков поплотнее, и мой шлем без завязок. И можно я возьму твой велосипед? На нём можно переключать скорости. Подожди, тарахтеть, Саня. Я сам съезжу за ритвой, заодно посмотрю, откуда этот шум и Пася не успел закончить фразу. Потому что в этот момент прямо сквозь турник с болтавшейся на нём мартышкой проскочили две антилопы. Мартышка взвизгнула, ухватилась за рога антилопы и тут же была унесена в пыльное облако обезумевшим животным. Пася едва успел втащить Саню в дом, как через крыльцо на полной скорости пронёсся огромный буйвол. Дело принимало серьёзный оборот. В селе явно происходило что-то из ряда вон выходящее. Облачившись в плотную куртку из замши, Паси надел горнолыжные очки, шлем, кожаные перчатки, кроссовки с шипами, сел на велосипед и отправился к реке Вели-Йоки. Не успел он отъехать и десяти метров, как очутился в стаде бегущих зебр и антилоп гну. Животные, казалось, не замечали его. Изо всех улиц и закоулков к ним присоединялись новые зебры и буйволы, антилоп и гну и газели. Резко вынырнув из толпы животных, Мастив направил велосипед в придорожную канаву, надеясь спастись от тысяч копыт, хвостов и рогов. Это было удивительное и страшное зрелище. В фазанчиково началась сезонная миграция африканских животных. Строго говоря, размышлял Паси Это была миграция из Кении в Фазанчиково, которая проходила через печь Укко. Однако детали теперь не имели никакого значения. Мастив знал, что вслед за газелями и антилопами через печь устремятся и хищники, надеющиеся полакомиться слабыми животными: леопарды, львы, гепарды, гиены. И если обитатели Фазанчикова и уцелеют от копыт буйволов и антилоп гну, то ничего не спасёт их от голодных львов и гепардов. Африканских животных нужно было развернуть обратно в печь. Однако сделать это в одиночку не представлялось возможным. Дождавшись перерыва в потоке газелей, паси выбрался из канавы и бросился бегом в дом гари, стоявший неподалёку. Его глазам предстало ужасное зрелище. Забор гари был полностью снесён. И как раз рядом с его домом проходил путь мигрирующих стад. Сам дом заметно дрожал от грохота копыт, а в окнах звенели пока ещё целые стёкла. Ловка увернувшись от пролетавшей мимо антилопы, пася метнулся к крыльцу и с радостью увидел, что Гари, видимо, заметив его на подходе к дому, открыл дверь на распашку. Мастив взлетел на второй этаж дома в гостиную, где у окна Лось с грустью рассматривал растоптанные остатки двора и полуразрушенный гараж, который принял на себя основной удар мигрирующих стад. Дьявольщина какая-то, а ведь мы, лоси, дальние родственники этих копытных разрушителей. Можешь представить, чтобы вот я раз в год куда-нибудь нёсся, не разбирая дороги и сметая на ходу абсолютно всё? В голосе Гари сквозило отчаяние. И как нам всё это пережить? Пасем мрачно посмотрел в окно. Гари был абсолютно прав. Сейчас отдышусь и поеду на поле. Есть у меня одна мысль. Мы испанские мостифы предназначены для охраны стада, понимаешь? То есть я пастух по призванию. Зайду с тыла и попытаюсь перенаправить весь табун назад. в печь, откуда они прибывают. Матерь Божья, да ты рыхнулся. Гари тряхнул рогами в сторону окна. Да ты и до поля-то живым не доберёшься. Это ж дикие животные, никто их в последние тысячелетия не пасёт и не охраняет. Нет, нет, всем нам надо затаиться и ждать, когда эта катастрофа закончится. Но ну, не могут же они бесконечно появляться. Сколько их там? Пара миллионов. Но Пася уже не слушал лося. Слетев вниз по лестнице, он схватил старенький велосипед Гари, нахлобучил шлем и снова помчался к реке, надеясь преградить путь полчищам африканских животных. Добравшись до поля, Пася внимательно огляделся. Возле реки уже скопились сотни животных, и теперь они спокойно щипали траву. в то время как со стороны села прибывали новые толпы. Внезапно Паси заметил, что некоторые животные испуганно поднимают головы и как будто теснятся друг к дружке, образуя небольшие группы. Показалось, наверное. Гарри же сказал, что у них нет ни тактики, ни стратегии. Рассудил слух мастиф, осторожно подбираясь к Баабабу, по-прежнему произраставшему в середине поля. У них-то действительно нет никакой стратегии, кроме как добраться до воды. Вы совершенно правы, послышался голос из кроны баобаба. А вот у славного воина Ристо она есть, прошептал баобаб, помогая Паси взобраться на нижнюю ветку. Масти снял запылившиеся очки и снова посмотрел на толпившихся животных. Они в самом деле как будто группировались в стройные ряды, причём парами. Васи се снял шлем и прислушался. Так и есть. Кто-то раздавал антилопам команды. Только теперь, наконец приглядевшись, Мастив заметил маленьких тролли Хиизи, перемещавшихся между животными и громко по-военному выкрикивавших команды. Каждый тролль был облачён в чёрные блестящие латы и золотой шлем и держал небольшое остро заточенное копье. которым подталкивал пасущихся животных. Стройся! Раз! Второму батальону приготовиться на правый фланг переброска. На счёт два. Голос принадлежал троллю, облачённому в золотые латы и шлем, очевидно, предводителю Хиизи. Батальон 12, перегруппировка на левый фланг. Третий слева, подтянись. Хиизи двигались очень слажено. аккуратно направляя копьями животных и ловко замыкая их в пары. Их что? На самом деле 12 батальонов. Это же целая армия, восторженно произнёс Паси, обращаясь к Баабабу. Вы, наверное, Феликс. Нам Саня про вас рассказывала. А кто это ими командует в золотых латах, не знаете? И на самом деле армия. Это же тролли хизи. По самым скромным подсчётам, в скалах горы Култвоори проживает несколько тысяч тролли Хиизи, ответил Феликс. Очень древний народ, со строгой дисциплиной и невероятной силой духа. Родственники наших африканских Хиизи. У них ещё и кавалерия. Вон там с реки заходит. А командует ими его величество король Риста XIII собственной персоной в золотых латах, как королю и положено. Баабаб махнул веткой, указывая на предводителя, который как раз направлялся в сторону баабаба, лично помогая собирать стада в пары. Паси с удивлением отметил, что в отличие от темноволосых и темноглазых хиизи, Риста обладал роскошными золотыми волосами, которые он заплётал в три ровных косы. А глаза у его величества были ярко-голубыми. У самого берега реки мостиф разглядел небольшие повозки, в которые были запряжены маленькие мохнатые белоснежные лошадки. Дождавшись, когда риста подойдёт поближе, мостиф спрыгнул с ветки на землю и вытянулся по струнке, отдавая ему честь. Подполковник Пасив в запасе. Ваше величество, разрешите от имени Фазанчикова Выразить вам благодарность. Прошу принять меня в ряды ваших войск временно в целях оказания помощи нашему несчастному пострадавшему селу. Вольно откликнулся Риста. Рад помочь родной горе и селу Фазанчиково. Разрешаю присоединиться ко второму батальону. Вам выдадут оружие согласно званию подполковник Пасе. Наша цель отогнать весь табун в хижину Укко, откуда, по данным наших доблестных разведчиков, они и появились. По нашим сведениям, в хижине также находится вооружённый ядовитыми стрелами младший брат Укко в образе деревянной маски. Мы рассчитываем обезоружить его, не причинив существенного вреда. Вам, подполковник, приказываю оставаться снаружи. Поскольку мы не сможем обеспечить вас латами подходящего размера, есть присоединиться и оставаться снаружи. Паси осторожно взял в руки копье с огромным аметистом в рукоятке, протянутое одним из воинов, и послушно встал в ряды второго батальона. Прошло несколько часов, прежде чем последние прибывшие из Кеннии животные были наконец выстроены аккуратными рядами. Странная ковалькада растянулась на несколько километров. Зебры, антилопы, газели и буйволы парами брели по направлению к горе через село в окружении отрядов хиезы, внимательно следивших за перепуганными и усталыми животными. Изредка среди отрядов мелькали повозки, запряжённые белыми махнатыми лошадками. В эти повозки хиезы складывали ослабших детёнышей. которые не могли больше продолжать путь самостоятельно. В ожидании новостей обитатели Фазанчикова вышли на улицы села. Гарри уже успел сообщить соседям, что Пасси отправился спасать село от копытных разрушителей, а точнее, на верную смерть. Как только в село вошел мастиф в шлеме и с копьем, соседи зааплодировали, а к храброму Пасси с объятиями бросилась Бригитта. Мария то плакала, а Саня, воспользовавшись суматохой, тут же попросила Паси дать ей подержать копье со сверкающим камнем. Ещё более шумную овацию обитатели устроили королю Ристо 13-му, герою дня и талантливому командиру многочисленной армии Хиизи. Вся процессия торжественно прошла через село и направилась к хижине Укко. Нгае охватила паника. Вот уже несколько часов сквозь его любимую печь проходили стада мигрирующих животных, которые копытами гасили пламя и уже полностью разрушили вход в хижину. Благодаря змею Патрику, успешно добывшему морожковое варенье из-за кромов моряты, Нгаи обрел шею, плечи и обе руки. Залпом уничтожив всю банку, Нгаи уже через час заметил, что ему стало жарко в печи. А дальше был хлопок и вспышка пламени, после которой Нгаи очнулся на полу. Теперь он напоминал странное двурукое существо, лицо которого было по-прежнему закрыто маской. Зато теперь для передвижения у него было целых две руки. Ловко уворачиваясь от копыт антилопы бойволов, Нгаи забрался под шкаф. собираясь переждать, по крайней мере, первую волну миграции и затем отправиться в болото, найденное Патриком накануне. Всего несколько свежих ягодок вернут ему привычный человеческий облик, и тогда он разберется со всей этой чехардой. Внезапно Ангай услышал ровный ритмичный звук. Затем в проломе хижины, где раньше была дверь, показалось странное существо с копьем и в латах. Это же, кажется, троль. Неужели их тоже сюда с горы Килиманджаро забросило? Или это местные хиизи? Нгай старался не двигаться, чтобы троль не заметил его под шкафом. Хиизи тем временем сделал знак кому-то на улице и резко свистнул. В тот же миг в хижину неровно ступая зашла пара зебр. В сопровождении отряда троллей, которые быстро забросили несколько поленьев в печь, чтобы она разгорелась ярче. Зебры, увидев пламя, фыркнули, но повиновались копьям. Одна из них легко впрыгнула в печь и тут же со свистом исчезла в трубе. Вслед за ней в печь прыгнула вторая зебра, затем пара буйволов, газели. И вот уже глазам изумлённого ангаи предстала хорошо организованная операция. возвращению мигрантов домой. Тролли работали быстро, подгоняя каждую пару, как только в печи исчезала предыдущая, а иногда в хижине появлялась повозка, из которой в печку осторожно перекладывали детёныши антилопы. Зверь за зверем, шаг за шагом, вспышка за вспышкой, тролли переправили всю колонну живыми и невредимыми обратно в Африку. Когда пары закончились, Нгаи услышал команду «Заливай», и в печь хлынули потоки воды из приготовленных ведер. К ужасу Нгаи, отправив животных в Африку, Хиизи под командованием Ристо полностью затопили печь, навсегда отрезав ему и его верноподданным путь домой. Покончив с печью, отряды Хиизи покинули хижину, и в течение нескольких минут исчезли с поверхности земли, к удивлению Паси, послушно ожидавшему развязку снаружи. В руках у Паси впрочем осталась новенькое копье, украшенное роскошным аметистом. Награда за проявленное мужество, выданная ему лично королём Ристо 13. Дождавшись ухода мостифа, Нгай выбрался из-под шкафа и быстро засеменил на руках по тропинке прочь от хижины. Болото со спасительной морошкой находилось в нескольких километрах от поля, но в этот раз Нгай был совершенно уверен, что он до него доберётся.